Глава 179. Встречи ведут к расставаниям, за нежностью крыла бабочки скрывается буря потерь. Часть 5 Благодаря смертельному лакомству место перед воротами, открывающими путь на пятый уровень, уже не казалось таким опасным, хотя нельзя сказать, что оно стало более приветливым. Лишившись кровавой воды, дно обнажило многочисленные останки. Поначалу Шен увидел лишь кости и черепа, но при внимательном изучении заметил и куда более свежие, разлагающиеся тела. Впрочем, большинству заклинательского отряда этот факт не помешал подкрепиться. Они сидели на бывшем берегу и поглядывали на застывшую истуканом кровавую деву. Как только кровь исчезла из озера, она тут же вернулась на свое место и замерла. Нам! «Нужно возвращаться», — переведя сбившееся дыхание, произнес Лунг. Он был бледен, а в уголке рта все еще скапливалась кровь, которую он смахивал грязным рукавом. Не стоило спрашивать, как он себя чувствует, чтобы понять, что тот удар девы нанес ему серьезные повреждения. Шен и Муан выглядели куда лучше, хотя тоже с ног до головы искупались в кровавых водах. Лев даже толком не запачкался, а лисица каким-то сверхъестественным способом умудрилась очиститься, будто впитала в себя кровь не хуже смертельного лакомства. Шен дотронулся до рукояти меча, лежащего подле него. От переизбытка силы даже в ножны его было страшно засовывать. А при касании по пальцам бежала приятная волна, похожая на мелкие разряды тока. «Что будем делать с барышней Сунтян?» Произнес Лев, посмотрев на скромно сидящую рядом с Шеном девушку. Шен переглянулся с Муаном. Они пришли к молчаливому согласию не то что без слов, даже безмысленной речи: Мы пойдем дальше. Мы обещали найти ее сестру. Это было удобное решение. Если не задумываться, мотивы казались исключительно благородными. Шен не сомневался, что в конечном счете они все равно бы продолжили. Зайдя так далеко, Муан вряд ли смирился бы с тем, что ничего не выяснил о смерти родителей. Однако сомневался бы куда дольше, поэтому задание системы пришлось как нельзя кстати. «Ер, очевидно, тоже пойдет с нами», — мысленно добавил он. «К сожалению». Муана эта новость не удивила. «Вы не можете знать, что ее сестра преодолела четвертый уровень», — поморщившись, произнес Лунг. Куда логичнее продолжать поиски на этом этаже или подняться выше. Нет, она ниже, — упрямо произнесла Сун Тян. У Лунга не было сил с ней спорить. Госпожа Яо, — обратился Шен к лисице, — проводишь старейшину Лунга в орден? Та посмотрела на Шена поверх светящихся лотосов, которые все еще сжимала на манер букета. В ее глазах отразились лучики света. Конечно! Легко согласилась она. Так легко, что Шену пришлось уточнить. Живым. Я поняла, согласилась лисица. Старейшина Лев, что насчет вас? Надеюсь, вам достанет благоразумие вернуться с нами, уточнил Лунг. Лев покосился на Шена, а затем ответил. Не думаю, что наша экспедиция подошла к концу. Не могу позволить себе пропустить подобное зрелище. К тому же есть вероятность, что легендарное вино тоже находится ниже. Лунгрид поджал губы. Сейчас этот отряд был именно тем, у которого, казалось, действительно есть шансы пробраться ниже и вернуться. В другой ситуации он ни за что бы не упустил возможность продолжить. Но сейчас их цель была достигнута, а Лунга ранила. Он не мог позволить себе сомневаться. «Непременно сохрани лотосы и отдай их старейшине Загу», напутствовал Шен-Лисицу. «Ты ведь знаешь, как выглядит старейшина Заг?» «Разберусь», — кивнула та. «Что насчет вас?» — Лунг повернулся к Рену. «Уж вы-то вернетесь с нами?» Ер поглядел на него и тоскливо вздохнул. «Конечно, ноги бы его здесь не было, если бы не система со своими гребаными заданиями». Я тоже отправлюсь дальше». Раздражение в груди Лунга заклокотало вместе с кровью. «Хорошо», — нервно произнес он. «Вы спуститесь и найдете сестру Сунтян. Что дальше? Как вы намерены вернуться?» «Как-нибудь», — буркнул Ер. «У меня есть кое-какие соображения на этот счет, но пока рано об этом говорить», — отозвался Шен. На берегу воцарилось молчание. Лунг долго смотрел на огромные ворота за спиной кровавой девы. Наконец, решившись, он покопался в своей сумке и достал потертую тетрадь. Старые листы в разнобой выбивались из нее, а обложка была засаленной и затертой. Лунг протянул ее шену. Тот недоуменно посмотрел на записи, а затем аккуратно взял в руки. Это дал мне глава ордена. Шан! «Это дневник вашего дяди». Шен вскинул на Лунга потрясенный взгляд, а затем раскрыл тетрадь. «Должно быть, вы знаете, что глава ордена Шейн, ваш дядя, был одним из тех, кто открыл гробницу 30 лет назад. Но не уверен, что вам известно, что он также участвовал в той самой экспедиции, которая первой спускалась в гробницу. Он был единственным, кто вернулся». К сожалению, после этого он не прожил долго, но оставил дневник. Не так давно, когда я отправился за лотосом, глава Шиан рассказал мне об этом и дал дневник. Тогда я еще не был уверен в точном расположении этого озера лотосов и искал любую дополнительную информацию о гробнице. Глава Шиан сказал, что ваш дядя только ему об этом рассказал. «Теперь, раз уж вы решились идти дальше...» Мой долг — передать этот дневник вам. Шен перелистнул несколько старых страниц. Но почему вы сами не воспользовались им, чтобы пройти дальше? Лунк невесело хмыкнул. Если бы все было так просто. Описания вашего дяди неконкретны и полны загадок. Не думаю, что, записывая все это, он преследовал цель составить точный маршрут. «Вы изучили весь дневник?» — взволнованно спросил Муан. «Там что-нибудь говорится о других членах экспедиции?» Лунг покачал головой. Шен переглянулся с Муаном. Подумать только. Оказывается, и семья Шена тесно связана с гробницей. Слушая рассказ Муана, Шен совсем не подумал о такой вероятности. Хотя стоило ожидать подобного, учитывая принцип построения сюжета. Значит ли это, что дядя Шиин ушел из жизни из-за проклятия гробницы, после чего новым главой ордена стал Шиан? Какое-то время они сидели в тишине. Лунг задумчиво взирал на высушенное дно озера, а Шен прочитал несколько первых страниц. Мысли на них были непоследовательными и в основном заумными, не в самом хорошем смысле этого слова. Дядя размышлял о жизни и смерти, в основном о смерти, и лишь поверхностно упомянул гробницу. Затем сразу шло описание некоего помещения с пятью гробами, с их зарисовками и выдержками из более древних трактатов с пометками «Дяди». Он предполагал, что в гробах захоронены генералы царства Юйду, призванные оберегать покой принца. «Что ж, пора идти» произнес Лунг, поднимаясь на ноги. Шен прервал чтение и отрешенно посмотрел на него. Затем вздохнул, возвращаясь в реальность. «Пока что я не знаю, как сможет помочь вам этот дневник», сказал Лунг, кивнув на старую тетрадь. «Но, возможно, вы сумеете найти точку отсчета или разгадаете, что значат те заковыристые сравнения. Надеюсь, вы благополучно вернетесь и расскажете». «Что вам довелось увидеть?» С этими словами Лунг поклонился и направился к коридору. «Вам тоже счастливого пути, старейшина!» Крикнул ему вслед Шен и перевел взгляд на лисицу. Та невинно нюхала лотосы. «Обязательно и как можно скорее доставь лотосы в целости и сохранности, хорошо? А что мне за это будет?» Кокетливо улыбнулась она. «Поиграем в прятки?» когда вернусь», — предложил Шен. Лиса усмехнулась. Шен был уверен, будь видны ее хвосты, сейчас бы они задорно виляли из стороны в сторону. «Не попади в неприятности. Ты так мило беспокоишься», — произнесла Лиса, нежно проведя по его щеке кончиками пальцев. Вообще-то Шен больше беспокоился за сохранность лотосов и ее способность доставить их в Орден но решил не уточнять. Напоследок лиса чмокнула его в щеку и побежала догонять Лунга. Когда эти двое скрылись в коридоре, Лев произнес. Сразу как-то неуютно стало. «Дружище, может, все-таки вернешься с ними? Я не хочу брать ответственность за твою безвременную кончину. У тебя еще есть время догнать Лунга. Не надо делать вид, что умнее всех!» буркнул Лев. Шен Промолчал. «Барышня Сун, ступайте аккуратно!» Галантно подав руку, произнес лев. Однако барышня, взглянув на его ладонь, схватилась за локоть Шена. Они шли по дну высохшего озера, стараясь не наступать на останки и контролируя каждый шаг. Ноги скользили на костях и черепах, редкие участки поверхности между ними покрывал вязкий ил идти по которому было не менее тягостно, чем по костям. Лев чуть повел бровью, но больше никак не выказал своей уязвленности. Шен с сочувствием покосился на приятеля. «Причину, по которой она липнет ко мне, тебе лучше пока не знать, дружище», — подумал он. Наконец они преодолели озеро и с опаской обошли недвижимую кровавую деву каждое мгновение ожидая, что она вновь попытается напасть. Этого не произошло, и заклинатели потеряли к ней интерес, остановившись перед огромными, высотой с кровавую деву воротами. «Думаете, здесь есть специальный механизм, чтобы их открыть?» — спросил Лев. По обе стороны от ворот на постаментах стояли подсвечники, ножки которых обвивали тоненькие дракончики. Они напоминали змеек, и Шен против воли передернул плечами и чуть отодвинулся. «Возможно, эти подсвечники здесь не только в качестве украшений», — предположил он. «Предлагаешь их зажечь?» — уточнил Муан. «Но свечей в них нет. Может, попытаться зажечь их с помощью духовной силы?» — предложил Лев и дотронулся до одного из подсвечников. Остальные с интересом следили за его успехами. Лев сосредоточенно уставился на подсвечник, на деле воздействуя на него духовной энергией, и, вуаля, спустя несколько секунд сверху вспыхнул огонек. Лев и сам удивился своему успеху. «Значит ли это, что человек без духовной силы не смог бы войти?» произнес он, проделывая те же манипуляции с другим подсвечником. Шен хотел уточнить, что ворота пока еще не открылись, Но именно в этот момент тяжелые створки дрогнули. «Интересно», — задумчиво произнес он, оглядываясь на Кровавую Деву и бывшее озеро. «Само помещение и Кровавое озеро рассеивают духовные силы, а чтобы открыть ворота, наоборот, необходимо применить их. Определенно, те, кто составляли ловушки на пути к усыпальнице, не желали, чтобы сюда добрались обычные разбойники». «Но что насчет бессмертных заклинателей? Им дозволено попасть на пятый уровень. Интересно, почему?» «Не хочу накликать», — продолжил его мысль Лев, «но, возможно, где-то дальше обитает нечто, этими самыми заклинателями питающееся. Ты подумал об этом?» «Да», — согласился Шен и первым пошел вперед. Он вновь зажег пламя на ладони, чтобы лучше видеть помещение, разгоняя окружающий мрак по дальним углам. Ноги погрузились в желтый сухой песок. Песчинки налипали на остатки не до конца высохшего ила, и некогда изящные сапоги заклинателей быстро превращались в нечто бесформенно тяжелое. В помещении с круглыми стенами стояли пять каменных гробов. Четыре из них были с покатыми крышками и располагались по сторонам света, Пятый же выселся в центре и был значительно массивнее, а по его плоской надгробной плите и бокам змеились письмена. «Пять гробов», — произнес Шен, медленно продвигаясь к ближайшему. «Неужели те самые, о которых я только что прочитал?» «Что ты прочитал?» — тут же уточнил Муан. Он подошел к соседнему гробу, настороженно оглядываясь по сторонам. Дядя писал, что предположительно это могилы генералов Юйду, охраняющих покой принца. «Если так, один генерал тут явно круче других!» — воскликнул Ер, хлопнув ладонью по крышке центрального гроба. Шена не заметил, когда он там очутился. Мало того, что центральный гроб был намного больше остальных. Настоящий саркофаг. На нем, к тому же, виднялся рисунок. Там были изображены люди, расположенные один за другим. Они стояли, низко склонив голову перед центральной фигурой, человеком, над головой которого располагался символ благоденствия. «Постарайся ничего не трогать», — попросил Шен, издалека окинув рисунок взглядом. «Не забывай, Лунг предупреждал нас об опасности». Ер махнул на него рукой. «Лунг скрипел, как старая бабка». По его словам, и сюда было почти невозможно добраться. Однако мы легко это сделали. Шен скептически приподнял бровь. «Посмотрел бы я, как ты легко сделал бы это в одиночку. И все же ничего не трогай. Тут могут быть ловушки», — произнес он и отвернулся, обводя взглядом стены. Заклинатели разбрелись по помещению, внимательно изучая стены и простукивая скрытый под песком пол. Выхода нигде не было видно. Сумтян скромно остановилась между гробами и уставилась в потолок. Лев осматривал дальнюю часть комнаты, Муан и Шен изучали гробы, а Ер увлекся крышкой центрального гроба и аккуратно смахивал с нее пыли песок с видом ценителя древней письменности. «Приплыли», — спустя несколько минут разочарованно протянул Лев. «Неужели это тупик?» «Уже жалеешь, что не пошел с Лунгом?» Лев фыркнул и продолжил изучать стены. «Твой дядя не писал, как пройти это место?» — спросил Муан. Шен положил дневник на крышку гроба и стал перелистывать страницы. «Может, я что-то пропустил?» Много листов были не подшиты в дневник, а просто всунуты между страницами в беспорядке. Вскоре Шен заметил, что и страницы некоторые отсутствуют, а текст обрывается на полуслове. Было похоже, что когда-то этот дневник рассыпался по полу, и кто-то в попыхах собрал листы и небрежно засунул под обложку. Пока он пытался составить из увиденного текст с началом и концом, Ер привлек внимание своим предположениям. «Может, проход в гробу? Неспроста этот гроб такой большой». Может, стоит их все открыть и проверить? Вдруг внутри сокровища?» «Не тревожь покой мертвых!» Зловещим тоном отозвался Шен, Не поднимая головы от дневника. Смерть в этом месте не являлась концом, Как рождение жизни не бывает началом. Гробница Юйду словно воплощала в себе Истинную суть вещей, в которой жизни смерть, «Две линии параллельного цикличного потока. Возможно, если бы я понял это раньше, никто не умер бы здесь, но каждый остался бы памятью этого места». «Да ну тебя!» Ер передернул плечами и отвернулся, продолжив очищать крышку. Под рукой блеснуло. Ер уперся животом в гроб и потянулся за поблескивающей штуковиной в центре крышки. На вид блестело оно, как золото, да и форму имело вычурно-изящную. Завитки складывались в цветок, в центре которого круглый белый нефрит перемежался золотыми линиями, уложенными в знак долголетия. «Смотрите, что здесь!» Шен оторвался от чтения, обернулся, но остановить Яра не успел. Горе писака сжимал в руках круглую золотую штуку — очевидно, ранее покоящуюся в крышке большого гроба. В следующий момент нечто щелкнуло, и песок, доселе смирно обволакивающий гробы и ноги заклинателей, принялся подниматься, закручиваться в маленькие смерчи, а затем вихрем пронесся по помещению. Шен выставил барьер, но песок прошел сквозь него, почти не встречая сопротивления. «Черт, все на выход!» Заклинатели кинулись к воротам ровно в тот момент, когда тяжелые створки с грохотом захлопнулись. Лев ударился о них, пытаясь толкнуть плечом, но его попытки были тщетны. «Положи эту штуку назад!» — заорал на Ерошен. Песок набирал обороты. Сейчас он больно бил по лицу, трепал и рвал одежду, но ни у кого не оставалось сомнений, что через минуту они не смогут удержаться на ногах и полностью обессилиют перед разбушевавшейся в помещении стихии. Ер бестолково попытался приладить золотой цветок обратно на нужное место. «Не выходит!» Шен с трудом приблизился к нему, прорываясь сквозь ветер и песок, и выхватил золотой предмет из рук. Посмотрев на цветок и место в центре гроба, откуда его умудрился выковырять Ер, Шен вскоре понял, что пытаться вернуть все как было бесполезно. Муан пробрался сквозь смерч с противоположной стороны и навалился на гроб, пытаясь отдышаться. Лев! Лев! Барышня Сунтян! Старался перекричать вихрь Шен, Идите сюда! Ер закрылся рукавами и присел на корточки возле гроба. Так ветер бил чуть слабее, но выжить все равно не получится. С каждым оборотом песчаный смерч становился плотнее, словно песок брался из воздуха. Вздрогнув от посетившей его догадки, Шен поднял голову и посмотрел вверх. Глаза тут же резануло от ударивших в них песчинок, и он быстро заморгал, но смог увидеть ручьи и потоки песка, текущие прямо с потолка. Шен тряхнул головой. Песок был в глазах, на губах и даже в легких. Надо было срочно что-то сделать, иначе они погибнут. Муан потянул его вниз, и они вместе присели за гробом, немного укрывшись от ветра. Говорить вслух было почти невозможно, но они переговаривались мысленно. «Возможно, если мы укроемся тканью и переждем, то сможем выжить», — предположил Муан. «Кто знает, не заполнится ли эта комната песком целиком», — возразил Шен. «Где барышня Сун и Лев?» Муан чуть опустил рукав, но все равно ничего не увидел из-за завесы песка. «Должен быть способ выбраться из ловушки. Он всегда есть!» Шен закусил губу и почувствовал во рту песок. Он принялся отплевываться, уткнувшись макушкой в гроб. «Гробы! Дошло до него?» И он закричал, «Лезьте в гробы!» Они с Муаном вскочили одновременно и, не сговариваясь, налегли на тяжелую крышку. Та поддалась, и вскоре они отодвинули ее достаточно далеко, чтобы можно было протиснуться внутрь. «Лев, ты слышишь?» — закричал Шен. «Все в гробы!» — еще раз прокричал Муан. «Давай, лезь!» — это мысленно. «Шену!» «Ты лезь!» «Я за тобой». «Что вы стоите, придурки?» — завопил Ер и первым, отпихнув Муана, забрался внутрь. Песок с потолка стал обрушиваться уже не ручьями, а настоящими потоками. Шен и Муан протиснулись в гроб друг за другом. Шен попытался было еще раз позвать Лева, но Муан толкнул его вниз и быстро вернул крышку на место. «Он поможет барышне Суны спрячется в другом гробу», — уверил он проклятого старейшину. Оставалось только надеяться, что так оно и будет. В конце концов, центральный саркофаг в любом случае был недостаточно большим, чтобы вместить весь их отряд. Когда крышка была задвинута, в гробу стало абсолютно темно, а из-за того, что песок врезался в стенки снаружи, стоял тихий гул. Муан облегченно выдохнул, и замер, осознав, что буквально лежит на шее. Попытавшись устранить эту неловкость, он приподнялся и стукнулся затылком о каменную крышку. Тихо охнув, он навалился на него еще сильнее. «Я не слишком тяжелый». Этот виноватый тон только позабавил хозяина проклятого пика. «И что теперь?» — донеслось сбоку. Муан вздрогнул от неожиданности, успев совершенно позабыть о существовании Ера. Теперь он обратил внимание, что его локоть упирается в нечто мягкое. Они, конечно, смогли уместиться в гробу втроем, но Еру пришлось потесниться, устроившись на боку, вжимаясь спиной в стенку. Шен чуть поерзал, вытянул из-под поясницы истлевшую кисть и откинул в сторону. «Подождем. Может, песок скоро закончится?» — произнес он. «А может, и не закончится!» Пессимистично заявил Ер. «Это все из-за тебя!» — не выдержал Шен. «Просил же ничего не трогать!» Ер тихо фыркнул. Шен остался в полной уверенности, что будь у того больше простора для маневров, он бы еще гордо отвернулся. «Мы, конечно, укрылись от песка», — произнес Муан. «Но спаслись ли?» «Воздуха в гробу надолго не хватит». Все замолчали, напряженно прислушиваясь. Ветер по-прежнему завывал, а песок с силой горного потока бил по стенкам гроба. «Если хочешь, можем поменяться местами», — предложил Муан. Шену пришлось задуматься, о чем прославленный мечник все же беспокоится сильнее. О том, что воздух в гробу скоро закончится, или о том, что он слишком тяжелый и прижимает его всем своим весом к древним костям. Муан принял его молчание за знак согласия и постарался сдвинуться в бок, при этом навалившись на Ера. «Эй!» — возмутился тот. Одной рукой он пихнул Муана в плечо, а другая скользнула по дну, нащупав нечто круглое. Ер принялся ощупывать находку, пытаясь понять, что же попало ему под руку. Муан сильнее навалился на Шена, а тот от неожиданности дернулся и столкнулся с ним лбами. «Ау!» — пробормотал Муан, и за неимением возможности потереть лоб рукой потерся им о плечо Шена, заставляя того фыркать и отплевываться от волос, оказавшихся аккурат под его носом. В конце концов Шен все же не выдержал и звонко чихнул, вновь ударившись лбом об Муана. В этот момент доера наконец дошло, что ощупывают его пальцы. Закричав больше от неожиданности и отвращения, чем от страха, он откинул круглую штуку в сторону, разбив ее о голову старейшины пика славы и принялся неистово дергаться и ворочаться, пытаясь оказаться от истлевшего трупа подальше. Почти минуту они толкались и пихались, и в результате в гробу произошли значительные перестановки. «Хватит орать!» — крикнул Шен и пихнул туда, куда дотянулся. За время внутригробовой рокировки каждый умудрился получить не менее трех ударов. Правый глаз Муана щипал от попавшей в него крови из-за разбитого стараниями Ера виска. Шен спиной прилег на что-то приемлемо мягкое, а вот его левую руку болезненно резануло нечто острое. Он отдернул руку и еще сильнее навалился на приемлемо мягкое. «Удобно тебе!» — пропыхтел придавленный Ер. «Сейчас не до удобства, знаешь ли», — отозвался Шен, словно писака предложил ему устроиться получше. «Слезь с меня, кабанина!» «Тихо!» — шикнул Шен. «Прислушайтесь!» Заклинатели внутри гроба замерли и напрягли слух. «Что?» — спустя полминуты тишины уточнил Ер. «Тишина!» «Да что?» — разозлился он. «Я тебе отвечаю! Тишина!» Тут до Ера дошло, что уже какое-то время и в самом деле не слышно того равномерного гула разбушевавшейся стихии. «Попробуем посмотреть, что снаружи», — предложил Шен. Опираясь спиной на Ера, он сдвинул крышку, цепляясь пальцами за шероховатый камень. Муан смог помочь ему в этом одной рукой. Как только между крышкой и стенкой возникла щель, внутрь хлынул песок. Он мощным потоком стекал в гроб, а конца и видно не было. Закрывай! спустя какое-то время завопил Ер, правое плечо и рука которого оказались полностью погребены под песком. Закрывай, если не хочешь, чтоб мы сдохли в песке! Шен поспешно задвинул крышку. В гробу воцарилось молчание. Хорошо, нас все же завалило. Спустя минуту произнес Шен. «Хорошо!» — завопил Ер. Шен поморщился, потому что это оказалось слишком громко. «Я просто констатирую факт», — продолжил он, когда вопль Ера иссяк. «Неизвестно, как много сейчас в комнате песка. Какие варианты? Можем попытаться все же открыть гроб и прокопаться наружу. Это если есть куда прокапываться. Что, если комната наполнилась песком до потолка?» тогда мы умрем». Ер больно ткнул его вбок. Шен откинулся затылком назад и случайно стукнулся о его челюсть. На этом активные действия были прекращены, все вновь погрузились в напряженное молчание. Выбор оказался невелик. Либо все же пытаться открыть гроб и выбраться наружу, либо искать выход внутри этого гроба. Звучало абсурдно. Шен, с трудом извернувшись, достал из рукава талисмана, наконец, осветил пространство, которое они облюбовали. Ер в тот же миг выяснил, что в его щеку все это время упиралась не рукоять чьего-то меча, а край устрашающей маски с распахнутым в ртом. Шен изучил потолок и, на силу развернув плечи, перевернулся, умудрившись зависнуть между Ером и Муаном, облокотившись на обоих. «Ты в порядке?» Взглянув на мечника, уточнил Шен и провел по его лбу кончиком рукава, стирая кровь. «Все в порядке», — отозвался тот. Они перевели взгляд на останки, на которые бесцеремонно взгромоздились. Бедному генералу пришлось переворачиваться в гробу вместе со вторгшимися заклинателями, поэтому теперь... От цельного скелета мало что лежало в правильном порядке. Разбитый череп притулился в углу гроба. На месте, где должна была покоиться голова, валялась кисть, а ер носом пытался оттолкнуть подальше от себя похоронную маску. Наконец, изловчившись и осуществив желаемое, он окинул взглядом гроб и заметил множество блестящих белых бусин, красиво облегающих древние кости. Что это? — воскликнул Ер. Его недовольный голос мгновенно приобрел заинтересованные интонации. Шен и сам не знал, из чего сделаны украшение, поэтому ответил Муан. — Похоже, это белый фарфор. — Он ценный? — тут же уточнил Ер. — Если эти изделия высокого качества, то довольно ценный. — Подвинься! — пихнул Шена Ер. — Я соберу несколько бусин. «Ты забыл, что мы все еще не нашли выход», — уточнил тот. «Ты найдешь решение. Я в тебя верю», — заявил Ер, вновь заерзав. Шен на мгновение растерялся, не поняв, это он так шутит или всерьез на него полагается. К тому же, словно оправдывая свою меркантильность, вставил Ер, «Это ты тут находишься только из-за сестры той девки. Мне же система выдала задание на расхищение гробницы». «Вдруг оно не будет засчитано, если я не вынесу сокровища?» «Очень удобная позиция», — признал Шен. «Ты всегда найдешь, как оправдать свою совесть, да, Ери?» Ер предпочел сделать вид, что не услышал последнего вопроса. Шен перестал обращать на него внимание и вновь занялся изучением гроба. «Если все же нам повезет, тут должен быть некий скрытый механизм», — произнес он. «Посмотри сюда!» — привлек его внимание Муан. Он указывал на стенку над головой генерала. Там в камне было выдолблено углубление странной формы. Сразу и не скажешь, что она может символизировать. Шен оперся плечом о Муана и вытащил из-за пазухи золотой цветок, из-за которого ловушка и сработала. Протянув руку, он аккуратно вставил цветок в углубление. Подошло идеально. Нечто щелкнуло. Шен и Муан напряженно прислушались, только Ер продолжил самозабвенно собирать бусины. Прошло несколько томительно долгих минут, но перемен в ситуации не наблюдалось. Шен посмотрел на Муана. «Попробуем еще раз открыть гроб», — предложил мечник. Других идей все равно не было. Они вдвоем отодвинули крышку, песок вновь хлынул внутрь. Яр возмущенно пискнул, но быстро заткнулся, потому что на сей раз поток песка вскоре иссяк. Заклинатели полностью отодвинули крышку, и та с грохотом упала на каменный пол. Шен зажег пламя на ладони и осмотрелся. Песок исчез, точнее, провалился. Гробы теперь стояли на круглых платформах, в то время как остальной части пола просто не было. И песок исчез в бездне, разверзшейся под ними. Шен мог рассмотреть выдолбленные в сплошной горной породе крутые стены, идущие так глубоко вниз, что дна не разглядеть. Лев настороженно позвал он. Крышки двух соседних гробов отодвинулись почти одновременно, и наружу высунулись старейшина Лев и барышня Сунтян. Шен вздохнул с облегчением. Лев посмотрел на него, а затем заржал, как ненормальный. Перед его взором в саркофаге редком сидели старейшины Рен, Шен и Муан. У Рена был подбит глаз, у Шена прокушена губа, а у Муана весь лоб был в крови. «Вы!» — начал было Лев, но вновь прервался на приступ хохота. «Вы что там, подрались?» Ер Шен и Муан переглянулись. Лев смахнул слезы и, пошарив в гробу, поднял кувшин вина и отсулютовал им заклинателем в саркофаге. «Ты что, его в гробу нашел?» — с подозрением приподнял бровь Шен. «Нет, конечно! Принес с собой!» «Кажется, пока мы тут изнывали в тесноте, да не в обиде, у Лева оказались просто райские условия. Только вот мы, конечно, спаслись, но куда дальше?» Ворота все еще были заперты, а проемы в стенах отсутствовали. Шен внимательно огляделся и произнес. «Не верю, что отсюда не предусмотрен выход». Он вновь внимательнее осмотрел изнутри саркофаг и, решив проверить посетившие его предположения, попробовал сдвинуть золотой цветок по часовой стрелке. С тихим щелчком цветок поддался, а в следующее мгновение платформы, на которых стояли гробы, дрогнули и накренились. «Что ты наделал?» — завопил лев. «Держитесь крепче!» Фраза была брошена Шеном очень своевременно, потому что платформы продолжили свое движение, и гробы сорвались вниз. На несколько секунд зависнув в свободном падении, они филигранно вошли в скрытый боковой тоннель, и заскользили по песчаной поверхности. Это походило на аттракцион, и Шен вместо того, чтобы разволноваться, с восторженной улыбкой обернулся к Муану. Мечник вцепился в стенку саркофага до побелевших костяшек пальцев и со сведенными у переносицы бровями напряженно следил за неумолимой круговертью их полета. На всякий случай схватив его локоть, Шен перевел взгляд вперед наслаждаясь неожиданным развлечением.